Стиль и стилизация. Где мы заканчиваем врать? Ложь до добра не доведёт. Так мы завершим разговор о стилизации. Литература это касается не меньше, чем, например, отношений. Заигравшись, мы рискуем породить пару чудовищ и сами же потом расстроимся, если никто их не полюбит. Самые простые примеры здесь. Всё та же историческая проза и славянское фэнтези. И то и другое предполагает повествование, мышление и речь персонажей отличные от того, как повествуют, мыслят и говорят наши современники. Это, как мы уже сказали ранее, миры без гаджетов, без психотерапевтов, без тайм-менеджмента, без публичных блогов, где можно что-то из себя изобразить, без клипового мышления, неспешные и рефлексивные атмосферные и тягучие. Эти истории как бы вырывают нас из 21 века, усаживают у огня и шепчут, шепчут, шепчут, ну или поют, пока мы тянем из чарки мёд. Но между тем мы остаёмся собой, а авторы нашими современниками. Сложно не влюбиться в роман о вампирологе XVIII века, написанный ажурным сложным языком, пестрящий латынью, размышлениями, лирическими отступлениями, если вы любите классику. Но если он будет напрочь оторван от реальности, если лексика будет полна уже мёртвых слов, если синтаксические конструкции будут вязнуть на зубах, магия рухнет, и останется только то ли автор перемудрил, то ли я какой-то тупой. А тупым не любит быть никто. Что, кстати, стоит помнить, если вы вообще хотите подружиться с читателем. Когда автор излишне умничает со стилем, мотчастьем или чем угодно другим, это бросается в глаза просто потому, что те или иные элементы начинают казаться искусственными. Они не добавляют истории ничего, кроме: "О, смотрите, как я могу". Сложно не погрузиться в славянский фэнтези-эпос О смутных временах в царстве солнца, о доблести и отваге, написаны в виде хроники, да ещё с якобы летописными вставками. Но если они будут бесконечными, полными гой еси и гей славяне, мы вероятно начнём спотыкаться и задумаемся. А нельзя ли было чуть попроще? Вот совсем чуть-чуть. Просто потому, что мы говорим здоровье, а не гой еси, щёки, а не лониты и довольно часто хихикаем, услышав слова «чресла» и «члены». Это не значит, что от знаковых, ярких, стилистических элементов нужно вообще отказываться. Нужно лишь обдумывать каждый из них. То же касается любой стилизации. Соблюсти баланс между художественностью, комфортным восприятием, аутентичностью и достоверностью не так-то просто. Как пример. Представьте, что ваш персонаж ведет дневник. В реальной жизни большинство людей делают это сухо и скупо. Скорее документируют события, чем поэтизируют и насыщают красками. Поел, поспал. Небо сегодня красивое. Хочу на ручке. Но если реалистичности ради перенести такой стиль на страницы книги, читатель может заскучать. Почему не вообразить, что наш хозяин дневника немного рисуется перед другими и целым миром? как доктор Ван Свиттен из моего романа «Отравленные земли». Или что в душе он писатель, и посидеть над тетрадочкой его единственная отдушина. Хотя, конечно же, все зависит от его личности и от обстоятельств, в которых дневник ведется. Другой вариант. Если персонаж из социальных низов, он будет говорить не самым литературным языком полностью передать его речь и картину мира с точки зрения стилистики непросто. А если абсолютно все герои книги такие, придётся идти на уступки. Например, ввести хоть парочку благородных разбойников. Во всех подобных случаях мы должны искать баланс художественности и реалистичности, погружения и понимания. Мы не древние славяне, не маргинальные элементы, и не дворяне XVIII века. Мы здесь, мы сейчас. Но именно найдя этот баланс, мы можем легко уйти и увести читателя в другой мир.